Вот о чем думали они, стоя под ли перевернутой кровати. Они не плакали. Они казались очень зрелыми и взрослыми. И если не считать упорства, с каким они воспротивились намерению их увести, Квинтилиану не в чем было упрекнуть своих воспитанников. Только под конец, перед самым уходом, младший не смог удержаться от ребяческой достойной осуждения выходки,